В художественных текстах широко распространены все типы обособленных членов предложения. В публицистике, в таких, например, жанрах, как информация, корреспонденция, передавая используется, как правило, постпозитивное обособленное определение со значением добавочного сообщения, а также деепричастные обороты. Их главная функция в предложении – осложнение мысли – при одновременной экономии средств в газетных текстах почти не встречаются определения удаленные от определяемого слова при позитивное определение с дополнительным обстоятельственным значением определение к отступающему к отсутствующему определяемому слову В научном стиле обособленное причастные обороты используется в определениях, в лаконичных характеристиках. Маятником является всякое тело, подвешенное так, что его центр тяжести находится ниже точки подвеса, точкой запятой, земля Спутник Солнца в мировом пространстве, вечно окружающийся около этого источника тепла и света, делающего возможной жизнь на Земле. Синтаксическая синонимика обособленного члена предложения и предаточной части сложного предложения интересует многих языковедов. Результаты их исследования дают возможность сделать вывод. В художественной речи отдаётся предпочтение обособленным членам, а в научной – сложно подчинённым предложениям. Это страница 580-я. Присоединительная конструкция. В современном русском языке присоединение является одним из видов синтаксической связи. Вместе с основным высказыванием присоединительной конструкции образуют синтаксическое целое, в котором вторая часть грамматически по смыслу связана с первой, уточняя, поясняя основное высказывание. Страница 581. Виноградов. Присоединительными или сдвинутыми называются такие конструкции, как он говорит, в которых фразы часто не умещаются сразу в одну смысловую плоскость, но образуют ассоциативную цепь присоединений. Его книга «Пушкин и русский, русский литературный язык XIX века» в книге. Пушкин, родоначальник новой русской литературы. Москва-Ленинград, 1941 год, страница 576. Присоединение отличается от сочинительных-подчинительных связей. При сочинении сочетаются относительно равноправные, однородные в синтаксическом отношении элементы высказывания. При подчинении один из элементов зависит от другого, но в обоих случаях элементы высказывания присутствуют в сознании хотя бы в смутном виде уже при самом начале высказывания. Это Щерба сказал в книге о частях речи в русском языке. Присоединение же является как бы добавочным суждением. уточнением, пояснением, развитием ранее высказанной мысли. В следующую встречу здесь, на свободе, мы поговорим. Если захочется. Если захочется, стоит отдельным предложением. В следующую встречу здесь, на свободе, мы поговорим, если захочется. Здесь является в одном предложении. К нам самые сведущие люди заходят и не обижаются, выделено в отдельное предложение. К нам самые сведущие люди заходят и не обижаются, поставлено как однородные члены. Присоединение может быть словом, словосочетанием, предложением, может относиться к определённому слову или ко всему высказыванию, но оно всегда следует за основным высказыванием. Примеры присоединений, удаления от слов, к которым они относятся, редки. «Ты думаешь, жизнь-то весела? Где уж там? Особенно около вас». Здесь выделено. особенно около вас. На письме присоединительные конструкции отделяются от основного предложения точкой, запятой, тире, многоточием. Но Игорь умел попилостовствовать и сам. А дальше идёт самостоятельное предложение. В своей манере, конечно. Конечно, вводное слово. Жгучий брюнет с бледным цветом лица Он не возбуждал детских симпатий, Да и не умел с нами ладить. Посредством связи с основным предложением Различают присоединение бессоюзное и союзное. Это страница 582